Глава 28. Вика Идея была безумной, но мы с Аней нашли его профиль в соцсети, и я ему написала. Долго думала, что писать, но сочинила простое «Привет, нам нужно поговорить. Срочно!» Прочитав, Аня снова обозвала меня дурой. По ее мнению, я должна была написать ему в лоб «Привет, я беременна, ребенок твой». Вдобавок она предлагала скинуть геолокацию и ждать приезда, а затем и бурной страсти. Нет, у нее всегда все просто, а я не могла так. Никогда не вязалась на шею и сейчас не собиралась. Я должна была знать, как у него там. С Ритой он или с кем-то другим? Счастлив ли? Изменило бы это что-то. Не знаю. Я все равно бы рассказала, что жду ребенка, и что он его, но... Хотела сказать это, глядя ему в глаза и смотря на его реакцию. Не знаю, что именно я хотела там рассмотреть, но писать такое сообщение в социальные сети точно не стоило. Мало ли. Может, это прочитала бы его девушка или опять же Рита? Что с ней? Вместе ли они? Я не знала. С Леной перестала общаться практически сразу, как переехала. Сохранила ее номер. собираясь набрать через пару месяцев, но прошло три, а я все так же не решилась. Аня давно уехала, а я не могла уснуть. Смотрела на прочитанное сообщение и понимала, что он не ответит. И все не могла понять причину. То ли он действительно с и не собирается общаться со мной, то ли... Неужели один и ему тяжело принять измену? О просьбе Володи обнять меня при Артуре успела пожалеть уже раз двести, хотя бы потому, что опустилась ниже некуда. Не раз успела подумать, а что, если он действительно любил? Не играл, а именно любил. Арита, Мама его опять же. Разговор? Всего один гребаный разговор? Больно было, да. Чертовски больно после всего, но что, если после разговора все бы прояснилось? Господи, почему мы так устроены, что хорошие мысли приходят не сразу? Проворочившись всю ночь на утро, решила больше не откладывать. Решительно набрала номер Ленки. «Один гудок, второй, третий...» «Алло?» — сонно пробормотала подруга. «Ленка, привет!» — голос немного срывался. «Вика?» — недоверчиво спросила подруга. «Вика, твою мать, куда ты пропала?» «Ленка», — протянула я, — «прости, я уехала, но...» «Вика, зараза ты такая! Я же волновалась! Никто не знает, никуда ты уехала, никому, даже мать твоя! Что случилось? Это из-за...» Она сделала паузу, а я подумала, что она узнала об Артуре. Лёши? Я рассмеялась. «Из-за Лёши, как же! Из-за друга нашего общего!» Молодого, горячего, красивого и влезшего в мою голову так, что не в силах отпустить. Нет, Лена, Леша ни при чем. Как он, не знаешь? Да как? Как и мой. Бухают в парочку. Нет, чтобы работать, они пьют. Игорь даже к сыну не приезжает, подонок. И почему я не удивлена? Это же так удобно. Списать на жену все свои недостатки, пристрастие к алкоголю и все из-за баб. Бросили их несчастных, изменили, ушли к другим. Все дело в бабской натуре и ни капли не в том, что сами виноваты. Жаль, конечно, что все так. Мы с Лешей не год прожили бок о бок, и я надеялась, что он возьмет себя в руки и перешагнет этот рубеж. «Прости меня», — только и смогла сказать. «Не прощу, пока все не расскажешь. Я тут вообще одна осталась, ни тебя, ни Ритки». «А Ритка где?» «Так уехала». Срубила бабла с женатика одного и укатила в столицу. «С какого женатика?» «А я что знаю? Она стерва еще та». «Залетела от кого-то. Ну, а он женат. Так вот он бабла ей отстегнул, чтобы молчала. Вот она и укатила. Там жить-то лучше». «То есть она не с Артуром?» – осторожно спросила. «С каким Артуром?» – вначале не поняла подруга. «А, ты про нашего Артура? Нет, не с ним». «А ты с чего взяла, что с ним? Кстати, он тоже укатил». «Не с тобой часом?» Ленка засмеялась, а мне стало еще больнее. «Дура! Какая же я дура! Вот теперь все встало на свои места. Не понимала я только мать Артура. Почему пришла? Я настолько встала ей поперек горла, что она решила соврать. Как-то не вязалась это с ее образом». Дабы разрядить обстановку, рассмеялась в ответ. Мы еще поболтали. Я расспросила о Мишке, о Дане, о том, как у них складываются дела. Когда у вас заседание? Знала, что нужно будет приехать, выступить в качестве свидетельницы. Через неделю, вздохнула подруга. Так переживаю, вообще его видеть не хочу. Мы раз встретились в городе, он тогда меня чуть не ударил. Какой-то прохожий заступился, и он ушел. Что на суде будет, не знаю. Переживаешь? Да, но волноваться особо не стоит. У него, конечно, есть дом, но и мы не тормозим. Даня снял квартиру на год на мое имя. Да и репутация у меня хорошая, я не пью. А вот Игорь. Все будет хорошо, дорогая. Мишка останется с тобой. Надеюсь. Вика, ты приедешь? Мне показалось, или в ее голосе прозвучали нотки сомнения. Конечно, Лен, приеду. Дам показания. Артур будет? Наверное, этот вопрос стал фатальным, потому что подруга замялась, а потом выдала. «У вас что-то есть? Что? С чего ты взяла?» Кажется, голос дрогнул. «Господи, неужели я действительно выдала себя одним единственным вопросом? Или просто говорить нужно было спокойнее? Что, что я сделала не так?» «Буквально полчаса назад Даня говорил с Артуром, и он спросил то же самое», объяснила подруга. Я молчала. Впервые просто не знала, что сказать. Признаваться? Врать? Что? Но подруга избавила меня от потребности отвечать. «Ладно, потом расскажешь, Вик. И да, он будет. Я тебя жду, поняла? Ты мне нужна». «Я буду, Лен, обязательно. Скинь мне адрес суда, где будет проходить заседание». «Окей, жди. Целую. И не пропадай больше». Подруга отключилась. А я безжизненно опустила руку на кровать, отшвырнув телефон. Господи, за что мне все это? Почему не может быть все просто?